Они сидели, задрав опрокинутые широкие, как бы раздавленные всем этим великолепием лица, и в их ошалевших азиатских глазах проплыло мое распахнутое окно. Японцев и прочих можно понять. Здесь то и дело кажется, что сердце разорвется от счастья. Просто сердечная мышца не вынесет этого пламенеющего груза. Еще из повадок гондольеров. Заворачивая за угол дома, они кричат: "Ой!" Предупреждают друг друга, чтобы не столкнуться. "Ой!" "Ой!" Разносится над водой каналов, то ли крик боли, то ли стон любовный. За работающими гондольерами забавно наблюдать с мостиков. Они вращают весло в воде замысловатыми круговыми движениями, и если близко притираются к стенам домов, отталкиваются от них ногой. Обычно они в униформе. Соломенная шляпа с красной или черной лентой, тельняшка и черные брюки. Стоят на корме, на коврике и эквилибрируют, как канатоходцы. Проплывая под мостиками, наклоняются. Сегодня, стоя на мостике, я наблюдала одного такого бравого гондольера. Он наклонился, лысина его побагровела, Стало видно, что он уже пожилой человек и зарабатывает на жизнь тяжелым сущности трудом. Гондолы длинные, черные, лакированные, сиденья внутри обиты красным бархатом. Иногда по бортам золоченые морские коньки или еще какая-нибудь живность. Иногда в гондоле стоит роскошный стул, обитый парчой. Была в академии. Часа три бродила по залам, но, очевидно, в юности перенасытилась и... Этим высококалорийным продуктом. Главное впечатление у младенцев на картинах Беллини. Ножки пожилых дебелых дамочек. А печные трубы, расширяющиеся кверху, например, на крыше плаццо Дарио, совершенно такие же и, я думаю, даже те же, что и на картинах Карпаччо. Здесь я и венецианских мавров видала на набережной Пьяцетты. Они беспотентно торгуют сумками кустарного производства. Когда карабинеры совершают облаву, мавры бросают весь товар и бегут в рассыпную. Все-таки это некоторое удешевление образа, нет? Постмодернизм нашего бесстыжего века. Она опять ревниво перечитала написанное и опять осталась собой довольна. Миша ничего не заподозрит. Из последних сил она оттягивала эту смертную казнь и вдруг поняла, что уехала только из-за Миши. Это Миша доживал последние дни, дни невидения. Это он там, взбешенный ее внезапным и необъяснимым исчезновением, ничего не понимая, все-таки оставался еще самим собой. И жизнь еще не накренилась в преддверии смертельного обвала. Деревянные мостки, сложенные штабелями, на напьятся сан Марко. Быстро писала она. Свидетельствует о том, что венецианцы всегда готовы к появлению своей высокой воды. И я надеюсь-таки на этот аттракцион. Город сконцентрирован, сжат каналами, свернут как раковина, повернут к Богу. Вынырнешь на какой-нибудь кампо, глотнешь сырого морского воздуха и опять... Изволь в лабиринт петлять по мосткам. Голуби на Сан-Марко не летают, а семенят переваливаясь, не вспархивают из-под ног туристов, а просто отходят. Вообще ведут себя как деревенские свиньи перед телегой. Сегодня я купила мешочек с зернами маиса, насыпала вязку свитера на сгибе локтя. Мгновенно на локоть слетелись эти безмозглые приживалы. «Выклевывайте свитеры, маис!» А я так и ходила по площади, как святой Марк. Вот вам мои первые венецианские впечатления. Напоследок картинка. По Гранд-каналу плывет флотилия. Впереди катер полиции. На носу полицейский с висками и яростной жестикуляцией разгоняет яхты, гондолы, вапоретто, заставляя их прижаться к берегу. Следом мощный грузовой катер тянет на тросах баржу груженную подъемным краном и всяким строительным материалом, мешками с цементом, ящиками, кирпичами.